Вытерпев это безобразие в течение нескольких минут, Бренди гневно подняла руку и рявкнула: "Хватит, подалщик. Тебя никто не просил участвовать в расчёте". Подалщик обиженно надулся: "Ну, сержант, я тоже хочу считаться. Я люблю считаться. Люблю на здоровье", прорычала Бренди. Но сейчас ты считать не должен. Ты — командир группы. А я вот не понимаю, почему падальщику нельзя считаться, — заметил кто-то из легионеров. Считаться — это очень здорово. — И если падальщик будет участвовать в счете, от этого не будет никакого толку, — одарив завязчивым взглядом на глядца, объяснила Брэнти. Начинаем заново. На первый, второй, третий, рассчитайсь все, кроме падальщика. Падальщик набычился, но всё же ухитрился промолчать, пока другие рассчитывались. Первый, второй, третий. Первый, второй. Бренди снова, подняв руку, остановила расчёт. Минуточку. Махатма, ты тоже командир группы и не должен участвовать в расчёте. «Но вы сказали, все, кроме падальщика, сержант», — возразил Махатма, сопроводив свои слова извечной обезоруживающей улыбочкой. Брэнди не сомневалась, что эту свою гадскую улыбочку он часами отрабатывает перед зеркалом. «Я просто дисциплинированно выполнял ваш приказ». «Ладно». Пораצгидоваско и Зубе Бренди Ты тоже искручаешься из расчёта все, кроме трёх командиров групп, на первый, второй, третий рассчитай. И чтоб без глупостей на этот раз. Первый, второй, третий. На этот раз расчёт прошёл без сучка, без задоринки. Бренди вздохнула. В такие дни, как этот, она с вожделением думала о том, что пора бы уже уйти в отставку и свить где-нибудь уютное гнездышко. Собственно говоря, финансовые возможности Брэнди в этом плане разительно возросли с тех пор, как командиром роты Омега стал Уиллард Шут, которого, по его настоянию, его подчиненные должны были называть капитаном-шутником. Но, с другой стороны, в данный момент рота была расквартирована на курортной планете галактического класса. Солдаты и офицеры проживали в роскошном отеле, трижды в день питались в превосходном ресторане и за все это еще получали жалования. Как и не безумно было возиться со строптивыми новобранцами, отказаться от всей этой роскоши, и уйти в отставку было бы еще безумнее. Порой в Брэнде мелькала мысль о том, чтобы продлить контракт. А уж вот это точно было бы полным безумием. Дневник, запись номер 480. Как неприятно было пребывание на лантуре, Мой босс зависел от воли вышестоящего начальства, у представителей которого были свои соображения. Эти соображения во многом диаметрально расходились с соображениями моего босса. Командованию космического легиона было совершенно чуждо понятие о том, что человек, добившийся успеха на каком-либо поприще, имеет право воспользоваться плодами этого успеха но такое положение дел не должно удивить никого кто когда-либо имел дело с начальством по крайней мере моему боссу удалось обрести союзников среди властей придержащих однако я не сказал бы что из-за этого у него стало меньше врагов отличненький мой сладенький Тут кое-кто желает с тобой повидаться, проворковал ласковый голосок в наушниках Шутта. Это, естественно, была мамочка, голос с главного съездного пункта Роты Омега. Шут оторвал взгляд от дисплея портативного компьютера, в просторечии именуемого его карманным мозгом, с помощью которого он изучал состояние родных финансов я осведомился Кто же мамочка Его голос был передан на съездной пункт с помощью широко направленного микрофона вмонтированного в времяшок наручных часов Да этот красавчик посол Гетцман Томна дозволять мамочка Мажет две короче минутку и прискандиваешь сюда а Шут не выдержал и рассмеялся. Скажи ему, что я уже иду, мамочка, извини, что придётся прервать ваше рандеву. На самом-то деле, шут намеревался оказать мамочке, которую в действительности звали Розой, большое одолжение. Дело было в том, что Роза, мамочка, была способна разговаривать в такой вот разбитной манере, только по коммуникатору. Но стоило ей встретиться с кем-то с глазу на глаз, как она сразу становилась невероятно стеснительной. Так что, увидев посла к себе в кабинет, Шут дал бы мамочке возможность снова расслабиться, даже в том случае, если она действительно считала Гетцмана нетрозимым. Сделав буквально несколько шагов по коридору, Шут так оказался в помещении связного пункта. Импозантный, безупречно одетый посол сидел перед принтером, из которого медленно выползала лента с распечаткой последних новостей, и усиленно делал вид, что погружён в чтение с головой, дабы не замечать мучения Розы. В конце концов, Гетсман был опытным дипломатом, И с Розой встречаться ему уже доводилось. Когда капитан вошёл, посол тут же встал. "Приветствую вас, господин посол", сказал шут, пожал посолу руку и предложил: "Пройдёмте ко мне в кабинет". "Рад снова видеть вас, капитан", ответил посол, тепло улыбаясь. "Надеюсь, И первые наконец получили возможность немного расслабиться после того, как ваш парк аттракционов наконец заработал. Я благодарил, улыбнулся вот я шут, предложив послу сесть и выпить, и сам уселся за письменный стол. Я действительно время от времени расслабляюсь, ну, когда выпадает возможность отвлечься от обычной рутины. Несколько минут разговор вертелся вокруг общих тем. Но потом посол Гетсман поставил свой стакан на стол и замял: Вы здесь провели большую работу, капитан. С государственной точки зрения её ценность не оставляет никаких сомнений. Спасибо, вежливо кивнул Шут. Надо сказать, операция была весьма интересна. Надеюсь, другие ведомства также разделяют вашу точку зрения в плане оценки нашей деятельности. Насколько я понимаю, вы имеете в виду Генштаб космического легиона? Шут кивнул, посол сокрушённо покачал головой. "Боюсь, ваше положение теперь не стало лучше, чем прежде", сказал он. "Ваше начальство на всё имеет свою точку зрения, и она далеко не всегда совпадает с тем, как смотрим на вещи мы, люди гражданские. Безусловно, скорее всего, представители командования могли бы то же самое сказать о государственных служащих. Однако, могу вас заверить в том, что наше расположение к вам это очень-очень неплохо. Как и минимум, для вас оно чревато попаданием в горячий список кандидатур на весьма и весьма интересное назначение. На самом деле, именно поэтому я и нахожусь здесь. Я так и думал, вздохнул Шут. Теперь, когда мы поставили здешнюю экономику на рельсы, по которым она медленно, но верно должна добраться к высотам процветания, Миротворческому контингенту тут, по большому счету, делать нечего. А я все гадал, когда же эта мысль придет в голову кому-нибудь еще? Ну что ж, вероятно, эта мысль и вправду пришла кому-то в голову. Но я здесь вовсе не за этим, — возразил посол. Итак, к делу. Правительство одной дружественной планеты... Обратились к нам с просьбой об оказании им консультативной военной помощи. С их стороны были высказаны весьма недвусмысленные пожелания относительно того, чтобы в качестве военных советников на планету было прислано именно ваше подразделение. Мне хотелось бы выяснить, как вы смотрите на такое назначение. Нам вовсе не хочется поручать вам дело с которой ваша рота не смогла бы справиться. Буду с вами честен, посол Гетсман, мечтательно проговорил шут, откинувшись на спинку стула и запросив руки за голову. "Я не думаю, что на свете есть хоть что-нибудь такое, с чем бы не справились мои ребята, при том условии, что у меня будет возможность их к этому заранее подготовить. Поэтому мне бы хотелось заранее узнать, что же нам такое предстоит. Он немного помолчал, наклонился к столу, подпёр подбородок кулаком. А эта дружественная планета, о которой вы говорите, это случайно не Зинебьянская империя?